Гвоздем скромной трапезы стал приготовленный по старинному рецепту фазан, оказавшийся не по силам Джозефу. сьюзен и Мэри наперебой предлагали избалованному малышу то одно, то другое, в результате чего он ощутил себя центром внимания и совершенно перестал слушаться. «Отдай ему картофель», — скомандовала Мелисент Генри, и тот немедленно переложил две картофелины со своей тарелки сыну но у нас достаточно картофеля, запротестовала Элизабет. Отдай ему воду, последовал новый приказ. Генри переставил стакан минералки к тарелке сына и осушил бокал вина. Мелисен схватила с тарелки мужа рулетик, обильно намазала его маслом и красносмородиновым джемом. Все из порции Генри и отдала сыну. Тот ревел от восторга, глядя на выраставшую перед ним гору еды. Элизабет взглядом пригласила Генри взять добавки, но он покачал головой и отодвинул тарелку. Мелисент тут же принялась уписывать его порцию, весьма быстро ее прикончив, и лишь после этого приступила к своей. Генри, полными слез глазами, с любовью смотрел на сына. Встретившись взглядом с Сарой, он улыбнулся ей. Джозеф взгромодился на стул с ногами, вытащил игрушечную машинку и принялся катать ее по скатерти. «Займись ребенком», — приказала Мелисент, и Генри обошел ее, поднял сына и, вместо того, чтобы вернуться на место, сел рядом с Сарой. Малыш тут же принялся катать машинку по руке Сары. Стивен, Элизабет и Нора наблюдали за американским семейством со сдержанным неодобрением. Разумеется, ни один из сыновей хозяев дома в жизни не позволял себе такого поведения за столом. Чем их дети сейчас занимались? Гуляли в полях? Играли в доме или ужинали на кухне с Ширли и элисон Не гнушаясь, разумеется, с ластями с подносов для зрителей. При благосклонном попустительстве девушек. Вошедшие для смены блюд Эллисон и Ширли, казалось, сдерживали смех. Они опустили на стол подносы с пудингами и вышли. Закрывшаяся дверь в кухню отсекла восклицание одной из них «Ах, вышелуны!». Гостям предложили пудинг. Меллисен взяла три порции, для себя Генри и сына. Поставила перед каждым по тарелке. Легкий сливочный пудинг. Рецепт 17 века. Жан-Пьер, подошедший за порциями для себя и Мэри, сделал заявку на рецепт. Джозеф с восторженными воплями начал уплетать свою порцию, быстро ее прикончил и потянулся к тарелке отца. Мелисен быстро убрала от сына пустую тарелку и заменила ее полной тарелкой Генри. Вернувшись после этого к своей порции, неторопливо уминая ее, уделяя десерту все внимание, ни на что не отвлекаясь. Кто-то, потешаясь, хрюкнул в кулак или в салфетку, несколько издевательски или, по крайней мере, иронически. И молодая американская дама, скромно, но решительно следуя нормам авангарда цивилизации, немедленно отреагировала на это нарушение приличий. «Генри, уложи Джозефа!» «Проследи, чтобы он почистил зубы, и не забудь пожелать ему спокойной ночи!» В саду публика уже занимала места. Слухи о вчерашнем успехе распространились по окрестностям. Любители театра и любители музыки готовы были, как и в Бе-Ривьере, наслаждаться пьесой, стоя между деревьями. По окончании спектакля они выстроились в очередь, чтобы поблагодарить и поздравить Стивена и Элизабет. Кто-то предложил поехать в кабачок, располагавшийся на пологом берегу реки. Мелисент выразила желание отправиться туда. Все ждали, что она прикажет Генри остаться с перевозбужденным ребенком, отказывающимся ложиться спать. Но Генри направился к машине с сыном на руках. Вручил его жене, и их машина присоединилась к процессии труппы старых друзей-новых друзей. В сумерках они сидели на траве под деревьями, пили, слушали жана пьера восхваляющего тихие прелести Англии. Сам он никогда севернее Леона не жил. Северным летом наслаждался впервые в жизни. Джозеф, наконец, уснул. Отец бережно держал его на руках, закутав свой пиджак. Сара села подальше от Генри, рядом со Стивеном, возле которого пристроилась также Сюзан заплаканными глазами. Во многих глазах часто у очень часто гостили слезы генри смотрел в сторону его глаз никто не видел вернувшись сара подтвердила жану пьеру что ранний отъезд ее устраивает она попрощалась со всеми кого не суждено было встретить в лондоне многие восклицали увидимся в бель ривьере что очень нравилось французскому гостем насстояящие жули живет во франции Не уставал повторять он, и все с ним соглашались. Генри отправился наверх, прижав к себе ребенка, не поднимая взгляда. Сара поспешила в свой номер, чтобы прервать нескончаемый поток прощального многословия. Спать не хотелось. Ранним утром она спустилась вниз. Вышла и наткнулась на сидящего на ступенях жана Пьера передвигая налитые свинцом ноги, она прошла с ним на стоянку. Уже отъезжая, обернулась и увидела на крыльце Генри, глядящего вслед удалявшемуся автомобилю расширенными глазами. Его бледное лицо с горящими черными глазами, последнее, что она сохранила в памяти. Ехали быстро но не настолько, чтобы не заметить на придорожной стоянке группу помятых фигур, маячивших возле ободранного фургона с кривоватой надписью «Чаек-сахарок». Взгляд Сары выделил из группы троицу, состав которой входила Джойс. Попросив Жанна Пьера остановиться, Сара вышла, умышленно хлопнув дверцей, чтобы привлечь внимание. С десяток голов повернулись на звук. Вчерашний юнец выглядел призраком. Букет исходивших от Бетти с ног ароматов преобладали сивуха и скисшие протухшие кожные выделения, окатил Сару за несколько шагов. Вызывающий взгляд больных красных глаз Бетти ей пришлось преодолеть как сильный встречный ветер. Сара и сама ощущала абсурдность своего появления здесь, в шикарном автомобиле, из мира старинных поместьй, успеха, интересной работы, из мира денег. Джойс засияла навстречу ей привычной лучезарной улыбкой, как будто ожидала она от жизни лишь добрых вестей, и от тетушки ничего и нового не надеялась услышать. Сара ощутила два противоречащих друг другу желания нежно прижать ее к себе и схватить за шиворот, встряхнуть хорошенько. Молодой человек щурился, солнечный свет раздражал его ослабевшие глаза. «Ну, Джойс, как делишки?» — осведомилась Сара нейтральным тоном. «О, тетя, отлично, спасибо!» — сияла Джойс. «В город подбросить?» «Но нас слишком много!» — на лице Бетти Появилась ехидная усмешка, предварившая ответ Сары. Вы все в машине не поместитесь, я приглашаю только тебя. Нет, тёть Царт, спасибо, мы вместе. Ну что ж, звони. Сара отвернулась, шагнула к машине, но вернулась, чтобы дать Джойс денег, одновременно размышляя о том, что такое 20 фунтов для девушки, которая пыталась украсть 3000 быть с хозяйским видом сгребла деньги чуть ли не из рук тетки. «Вон та, с красивыми волосами, моя племянница», — сообщила Сара Жанна-Пьеру, думая о том, что только что предлагала подбросить бродяжку без ведома хозяина машины. «Честно говоря, Сара, я удивился, увидев вас с этими людьми. У вас таких недостойных родственников нет?» Выражение его лица явно показывало, что во Франции, в этом отношении, дела обстоят куда лучше. Но кривит душой Жан-Пьер не стал и признался, что его шестнадцатилетний младший брат вызывает опасения семейства и добавляет бедной матери седых волос. Наркотики? Похоже на то. Но пока, слава богу, не самые худшие. Желаю, чтобы вам повезло и у вас с ним все наладилось. «Да, везение — это то, чего нам всем всегда не хватает», — покачал головой Жан-Пьер, как бы жалуясь на тяжелые времена. Сара сразу отправилась в театр. На ее столе уже лежала ежедневная пресса с рецензиями на спектакль. «Для еженедельников рановато». Заголовок «Она была бедна, она была честна» встретился дважды пышный экзотический антураж не смог прикрыть скудность замысла. Мартиника рай для туристов. Меня до глубины души возмутили бурная реакция феминистки. После полудня устроили совещание, обсуждали планы на будущее. Мэри Форд прибыла из Окфордшира поездом. Рой прервал отпуск. Он рассказал, что жена его заявила, что Наелась мужиками по горло, и все вы козлы. Однако ради ребенка согласна снизойти до его недостойной особы. Появился, наконец, Патрик. Разумеется, присутствовала Соня, конечно же, Жан-Пьер. В последнюю минуту приехал Стивен. Оказалось, что за то время, что они не виделись, Жан-Пьер не терял ни минуты. Он проделал большую работу и теперь оперировал не шаткими предположениями, а продуманными и обоснованными планами, содержащими конкретные даты. Он видел Жюли верон гвоздем следующего летнего туристического сезона, предлагал устроить спектакли в июле и августе, а возможно даже начать в июне. Он прозондировал доступность Генри, Билла, Молли, сьюзен Эндрю. Генри, без сомнения, ключевой персонаж, будет свободен. Билл занят, к сожалению, ибо он больше подходит на роль Поля, чем новый исполнитель. Свободны Молли и Сюзан, что ставит организаторов перед проблемой выбора. Если рассматривать на тех же музыкантов, им нужно ангажировать немедля, как и певиц. Эндрю занят на съемках фильма, а жаль, ибо второго такого же Рэми сыскать непросто. Тут Жан-Поль решился, наконец, сказать то, что им пришлось не по вкусу. Городская администрация Бель-Ривьера собирается построить вокруг домика некий стадион-амфитеатр на 2000 мест. Жан-Пьер попытался довести идею до английских партнеров, понимая сложность своего положения. — Вы собираетесь срубить деревья? — с видом прокурора, — вопросила Мэри не более десятка старых, умирающих, полузасохших стволов. В наступившей тишине Жан-Пьер тактично отступил к окну, отвернулся от присутствующих, ошемломленно переглядывавшихся друг с другом. Патрик, казалось, не хотел ввязываться в обсуждение этого вопроса. Соня в Берревьере не была, а Стивен почему-то держался замкнуто. Собственно, что они могли противопоставить этому решению? Городские власти вправе распоряжаться своей территорией. Мнение пришлых можно не принимать в расчет. Да, они подарили городу идею, им за это благодарны, но объективная реальность, злоба дня, требования всемогущих богов туризма и коммерции. Жан-Пьер вернулся на место. «Понимаю и уважаю вашу реакцию. Я и сам, как частное лицо, неоднозначно отношусь к этому решению». Но поставьте себя на наше место. Жюли принесет благосостояние целому региону. Не одному лишь нашему городку. — Можно подумать, что ваш регион страдает от недостатка туристов, — проворчала Сара. — Это как посмотреть, — живо возразил Жан-Пьер. — Берривьер, не Марсель, мелкий сонный городок. Ему нечем похвастаться, только Жюли. И она уже влияет на инфраструктуру местности. Уже запланированы и проектируются новые отели и рестораны, и не только в Бель-Ривьере. Вы еще ничего не сказали о языке, — заметил Стивен. Он очень болезненно отнесся бы к изменению первоначальной редакции Жюли Верон. Но об этом никто, кроме Сары, не подозревал. Конечно, на эту тему тоже копья ломали. Склонялись было к французскому варианту, но никуда не денешься, основная масса зрителей англоязычная». Это высказывание жана Пьера комментариев не вызвало. «А теперь я вынужден вас покинуть, пора в аэропорт». «До следующего года в Бель-Ривьере?» — спросил Рой. И Мэри с Жанном Пьером переглянулись, а взгляд Сары затуманился. Она вспомнила о побледневшей физиономии Генри. «Нет-нет, мы все время будем поддерживать связь. Необходимы дополнительные встречи. Надеюсь, вскоре увидеть всех вас, Сару, Стивена, конечно же, и вас, Мэри, дорогая». Жан-Пьер жестом и кивком включил в перечень и Патрика. И тут всем почему-то пришло в голову, что Патрик в Бель-Ривьере почти не задержался, что кивок этот с какой-то особенной улыбкой возможно, означал что-то невысказанное. Да и сам Патрик выглядел виноватым. Этой мимолетной встречи крайне недостаточно. Мы согласуем сроки, проведем более основательную дискуссию, чтобы уже не оставалось нерешенных вопросов. И Бенджамина, разумеется, пригласим. Стивен, нас бы очень огорчило, если бы вы вдруг воздержались от участия. Это добавление означало, что буди Стивен вздумает воздержаться, ему всегда найдется замена. Жан-Пьер оставил всех в минорном настроении, чуть ли не в трауре. Что ж, зрительская масса стадионов получит удовольствие и на здоровье. Но лишь те, кто присутствовал на спектакле в первый сезон, то есть в этом, пока еще году, узнали подлинную Жюли, окунулись в неповторимую атмосферу ее судьбы. Что ж, жизнь не стоит на месте. «В конце концов, это всего лишь театр». «В конце концов, это всего лишь театр», — вздохнула Мэри. Отпустив французского гостя, приступили к обсуждению судьбы Жюли в Лондоне. Казалось, однако, что решение уже принято, и остается лишь признать его. Что ж, Сара в упор глянула на Патрика. «Давайте ставить». Патрик стоял, все с тем же виноватым видом, но теперь оскалил зубы в сытой довольной улыбке. «Сара, радость моя, убейте меня на этом месте, или кого там надо убивать на месте? Забыли? Напомнить. Мы не можем позволить себе еще одну героиню-жертву, а?» Он обвел всех взглядом и выпалил. «Мюзикл!» «Мюзикл!» — возмущенно протестующе повторил Стивен. «Я не могу!» Рой воздел обе руки, изображая негодование и ярость. Воображаю, что получится. Конечно, полукровка с мартиники влюбляется в красавца-лейтенанта. Естественно, он поматросил и бросил. И ясное дело, кан-кан в каннах. Чем ей еще на жизнь зарабатывать? Там с красоткой знакомится юный Патрицей Реми. «Нет-нет, никаких Реми, слишком сложно», — прервал Роя Патрик. «Без Реми?» — поднял брови Стивен. Без реми. Ребенка ей и поль сделать может. Ребенка они поселят в монастыре. Он нам на сцене не нужен. Жули работает певичкой, а положительный печатник хочет сделать из нее честную женщину. Из-за чего самоубийство?» Перепрыгнула к концу Сара. «Обывательская масса не простит ей прошлого, не простит ему, если он на ней женится», охотно пояснил Патрик. Большая массовка с хором горожан, поющих, что ноги их в его лавке не будет. Никто ничего у него не закажет, и он обанкротится. Не нужна им пришлая шлюха, своих хватает. Жули оставляет предсмертную записку «Позаботьтесь о моей Мину». И на манер, сами знаете, кого бросается под паровоз. В последней сцене положительный печатник «Имину» Уже лакомый цветочек. И руки мину добивается красавец-лейтенант, весь себя такой положительный. «О, Господи, это вы всерьез?» Ужаснулся Стивен. «Еще как всерьез!» — авторитетно заявила Соня. По тону ее было заметно, что мюзикл она уже как следует обдумала. «Это я всерьез?» — подтвердил Патрик. «Либретто готово». «Вы сочинили?» «Я сочинил», — скромно кивнул Патрик, не ожидая аплодисментов. «И, конечно, спектакль чисто развлекательный», — полувопросительно заметил Рой. «Разумеется», — охотно подтвердила Сара. «Я ожидал, что вы со Стивеном отреагируете более яростно», — несколько разочарованно проронил Патрик. «Просто вскипите». «Я пас», — сказал Стивен. «И когда этот шедевр созреет для сцены?» — поинтересовалась Сара. «Музыка нужна», — деловито сообщила Соня. «А Жули?» — спросила Мэри. Э, «Да, мы думаем использовать ее как тему для трубодурных мелодий, только без слов. Эту, если песнь моя печальна, романтическую балладу». А слова? «Ах, любовь волнует кровь», — импровизировала Мэри, презрительно кривя губы. «Отлично!» — вскинулся Патрик. «Спасибо! Замечательно! Смейтесь, смейтесь! Вот увидите, они еще пригласят нас с этим в Бель-Ривьер!» «Да уж! Закон жизни!» — пасмурно протянул Стивен. «Халтура всегда торжествует, вытесняет добро и добротность!» «Спасибо за благоприятный прогноз!» — искренне поблагодарил его Патрик. «Не торопитесь с прогнозами!» — охладила его энтузиазм Мэри. С чего бы им менять прежнюю жюли на новую, если прежняя принесет им полный сбор?» «Да-да, давайте не будем терять голову», — закивала Соня, и отрываться от почвы под ногами. посты прогресса не дано сдержать никому», — заявил Патрик, похоже на полном серьезе. «А назвать свою пьесу я хочу «Счастливая монетка». Я тут случайно узнал. Так в начале девятнадцатого века называли ребенка «любовницы» отставленный с приличным отступным. Мать Джули, например, жила очень неплохо, как сыр в масле каталась. Ну и дочь Джули у нас тоже будет пристроена в сусальном хэппи-энде с лейтенантиком. Закончили они рано. Солнце еще не собиралось уходить с свода Стивен и Сара прогулялись по Риджинс-парку. Стивен высказал намерение уехать к брату в Шропшир а оттуда направиться к друзьям Уэльс. Сара понимала его охоту к перемене мест. Если бы не занятость в театре, она бы тоже купила билет на самолет и улетела бы на край света. Как предотвратить неотвратимое? Сара представляла себе автомобиль, несущийся под палящим летним солнцем по жарким запыленным дорогам Франции. Автомобиль останавливается, и Джозеф сразу на руках отца. Конечно же, в течение этих трех недель, когда Генри не держался за баранку, он держал сына. Тело ее посылало противоречивые, неартикулированные сигналы. Вот, к примеру, на левой стороне ее груди, чья там покоится голова? Генри. Часто казалось, что это голова новорожденного, голова младенца сосунка, мягкого, горячего что ее рука защищает что-то беспомощное, прикрывает свою собственную младенческую беззащитность и беззащитность второго младенца, прижавшегося к ней. Когда горячая волна желания вырывала Сару из сна, то пробуждалась она с именем Генри, но мерещилась ей при этом физиономия Джозефа. Его толстые румяные щеки, жадная улыбка, хищный взгляд, высматривающий, чтобы еще схватить, загробастать, подмять под себя. Всеядная ухмылка мелкого хищника и нежная любящая улыбка Генри исчезали вместе в унисон. Ее любящая рука устремлялась к левому плечу и утыкалась в пустоту. Страницы ее дневника заполняли слова «Пустота, боль, страдания». Потом появились дикая тоска, тяжко, не вынести сил не хватает, буря желания, скоро ли конец этому, сердце разрывается, больно. Кому адресованы эти строки? Судьба их та же, что и брошенных в океан писем бутылочной почты. Никто их не прочтет. Да если бы и попались они кому-нибудь на глаза, поймет их лишь тот, кто сам прошел через те же душевные муки, испытал ту же боль, ту же скорбь. Даже для нее самой слова «боль», «тоска», «не взгоды» оставались словами. Их приходилось наполнять эмоциями, которые они представляли. Зачем вообще доверять их бумаге? Саре показалось, что занимается она чем-то, характеризующим наше время, заслуживает свидетельских показаний. Не могла даже предположить, что существует на свете такое несказанное страдание. После этой фразы новый абзац. Работала с Соней и Патриком над костюмами. Работала с Мэри. Мэри рассказала, что видела Соню и Роджера Стэнто за обедом в Пеликане. Соня ее не заметила, не знает, что мы знаем. Патрик поехал к Жану Пьеру насчет своей счастливой монетки мы с Соней». Фактически Сара выполняла половину обычного объема работы. Утром она просыпалась со стоном и часто погружалась обратно в, если это и был, ландшафт печали, то не тот, в котором она обитала днем. Вернувшись домой раньше обычного, она могла проспать весь вечер, немного поработать и снова улечься на всю ночь. Иногда, встав утром, снова залезала в постель и спала чуть не до полудня. Раньше цара спала легко, с удовольствием, сны представляли для нее развлечения и иной раз даже источник информации. Теперь же заползала в сон как в нору, спасительную, но одновременно угрожающую, опасную, избавлялась во сне от боли, мучившей наяву однако наблюдала она за этими симптомами с некоторой долей любопытства, отмечая, что вовсе не обязательно представляют они собой атрибуты любви. Хуже всего было то, что у Сары испортился характер. Она могла неожиданно вспылить, ни с того ни с сего зарычать на кого-то. Все время тянуло съязвить, все не нравилось, все вызывало протест, осуждение вернулись привычки, которые она считала давно забытыми. Вернулась манера разговора громким, обращающим на себя внимание голосом в общественных местах. Не однажды ловила она себя на желании похвастаться перед Мэри прошлыми интимными похождениями. Приходилось иной раз сворачивать уже начатые фразы. Мэри понимала ее состояние. Однажды она заметила по поводу Роя, тоже страдавшего мрачной раздражительностью из-за конфликта с женой. «Мы забываем, что люди знают о нас больше, чем нам хотелось бы, и прощают нам больше, чем мы заслуживаем». Сара подумала, что эти слова относятся к ней самой не в меньшей степени, чем к Рою. Повысилась чувствительность к музыке. Сара выключала радио выходила из театра во время репетиций, закрывала окна, когда музыка доносилась с улицы. Даже самая пошлая и банальная мелодия могла вывести из равновесия, довести до слез, удвоить боль. Кровельщик, менявший черепицу на крыше соседнего дома, затянул балладу из жули, точнее, из счастливой монетки, прозвучавшую в радиопрограмме. Он оседлал конек крыши, вскинул руки... Изображая сценический персонаж, каким он его себе представлял, его коллега прислонился к дымовой трубе, захлопал ладоши, и руки Сары невольно взметнулись к ушам «закрыть, зажать, не слышать». Она чувствовала, что звуки отравляют ее.